За приятным разговором. А вот оборачиваться не надо, предупредил насмешливый голос. Выстрелю. Очень хочется поговорить, но выстрелю. Я недооценил его хладнокровие. Он пропустил меня, чтобы оказаться в выигрышной позиции сзади. Не стреляет, потому что хочет выяснить, откуда я узнал план взрыва станции. Медленно на колени, приказал дятел. Как быть? подниматься с колен лишнее мгновение представлять собой неподвижную мишень а если сейчас из положения стоя запустить карусель черта с два он попадет с такой дистанции и все-таки фандорин повиновался с каруселью никакого разговора не получится дело закончится смертельной схваткой безгласный труп на вопросы отвечать не сможет допустим даже удастся взять дятла живым такой человек будет молчать его не запугаешь а кое-какие ответы Получить очень хотелось. Опять же, когда приклонишь колени, противник немного расслабится и приблизится, что весьма и весьма желательно. Но дятел разочаровал, остался там же, где был. Очевидно, знал, что к Фандорину ни в коем случае приближаться не стоит. И был уверен в своей меткости. Что ж, раз враг не сомневается в победе, значит, будет откровений. Зачем врать без пяти минут покойнику? Этот рискованный... но безошибочно действующий прием Эраст Петрович использовал в своей жизни много раз. «Кто вам выдал мой план?» — спросил дятел именно то, что и должен был спросить. «Никто». «Как же вы догадались?» «Никак. Я закинул удочку с наживкой, и вы клюнули». «Не понимаю, можно без аллегорий?» — в голосе зазвучало раздражение. «Не нужно чужие дневники читать». Или вы думали, я не догадался, что около Гассема вертится кто-то из ваших людей и периодически сует нос в мои записи? Там проходной двор, подослать шпионов проще простого. Стоило мне написать про то, что нужно срочно заменить экипажи на кораблях и локомотивах, как тут же началась одновременная забастовка на железной дороге и флотилии. Никакой реакции, настороженное молчание. Когда я узнал, что вы живы, здоровы, я чуть голову себе не сломал. «Почему этот товарищ Одиссей перестал на меня охотиться?» — продолжил Фандорин совершенно не заикаясь, что с ним случалось в минуты крайнего напряжения. «А потом сообразил, зачем-то я вам нужен. Сегодня догадался, зачем. Вы хотите каким-то образом мною воспользоваться. Вы от меня чего ждали?» — «Что вы примчитесь, поднимете тревогу, и основная часть жандармов побежит прочесывать окрестности. Надо было мне догадаться, что дело нечисто, когда ушли все, кроме караула». Мрачно откликнулся дятел, втягиваясь в игру. Старика, к Гасыму, вы подослали специально? Не спросил, а констатировал Ирас Петрович. Все понемногу прояснялось. А откуда вы знали, что приедет генерал Жуковский и наделит меня особыми полномочиями? Между Питером и Баку летали шифрограммы, а я их читал. Есть у меня на спецтелеграфии человечек. Голос был задумчив, дятел осмыслял услышанное. Да, ловко вы меня с дневником проверили, ваше покойное превосходительство. А вот теперь нужно было говорить очень быстро, потому что после этих слов должен был последовать выстрел. Все, что ему было нужно, дятел уже выяснил. «Вам будет любопытно узнать еще кое-что», — сказал Ираст Петрович и запнулся. «На всем белом свете не найти человека, который убил бы того, кто начал фразу подобным образом?» «Что же?» «А ничего, зубы заговариваю». С этого момента Фандорин запретил мозгу всякую мыслительную работу. Сейчас следовало всецело довериться телу, в такой ситуации могло спасти только оно. Естественные рефлексы спонтаннее и быстрее любых сознательных действий. Прямо с колен он кувыркнулся вперед через голову, пуля с визгом рассекла воздух чуть выше, потом прокатился боком и вскочил, фонтанчик ударил у самых ног. Настало время карусели. Эрас Петрович с короткого разбега закрутил по земле колесо, отталкиваясь руками и переворачиваясь, противник успел выпалить еще три раза, прежде чем Фондорин оказался в мертвой зоне, прижался к углу дома. Веблее семь зарядов, значит, придется подставляться еще дважды. Бесшумно переступая, Эрас Петрович обогнул постройку с тыла, чтобы отрезать врагу путь к отступлению. С такого небольшого расстояния он услышал бы малейший шорох и определил бы движение противника, но в доме было тихо. Дятел не трогался с места, ждал. Хладнокровный господин, ничего не скажешь. Хорошо, что у него осталось две пули, а не одна. Последнюю он чего доброго потратил бы на себя. А так у человека иллюзия, что он еще может взять верх. Как же его там взять? Да маленький. Если ворваться через дверь или прыгнуть в окно, в упор он не промажет. Наука крадущихся учит, если ты безоружен. — как следует оглядись, и ты обязательно найдешь оружие. Фандорин как следует огляделся, никакого оружия не обнаружил, зато увидел матово-поблескивающую нефтяную лужу, каких в черном городе великое множество, снял тесные штаны и остался в одной набедренной повязке. Он надевал ее в предвидении бурных событий не из любви к экзотике. Затянутая особенным образом полоса ткани, Правильно стимулировала тандем, точку силы, расположенную на один сяку ниже пупа. Японские панталоны Ирас Петрович окунул в черную пахучую жижу, поморщился. Какая все-таки гадость! эта нефть! Никуда от нее паскудно не деться. Протерся с макушки до пят и весь почернел, снова слился с ночью, но и после этого не выкинул мокрые штаны, а скрутил их в жгут. Под мышкой прямо к телу был прикреплен специальным пластырем минимальный набор ниндзя, Гибкий и узкий клинок с пилообразным лезвием не понадобится, трубка с ядовитыми шипами тоже, а вот непромокаемый труд с огнивом пригодится в самый раз. Из дома донесся смешок. — Что вы там возитесь, Фандорин? Заходите на огонек. Он напротив двери, спиной к окну, между центральным и левым окнами. — Сейчас будет тебе огонек, погоди. Эраст Петрович смотрел на луну, которой медленно, но верно подбиралось качественное плотное облако. Минуты полторы оставалось ждать. — Вы случайно не знаете, кого мы прошлой ночью ухлопали вместо вас? — попробовал Фандорин вытянуть из противника еще немного информации, но тот не клюнул. — Правила игры поменялись. Больше никаких откровенностей. — Если дадите себя подстрелить, так и быть, перед смертью удовлетворю ваше любопытство. — Уже кое-что. Значит, человек с отрубленными руками ему известен. Свет начал стремительно меркнуть, погас совсем, черный город окончательно почернел. В тот же миг Фандорин высек искру и запалил пропитанную нефтью ткань. Зажмурился, чтобы не видеть яркого пламени, подбежал к зияющей дыре окна, бросил факел внутрь. Как тому и следовало, дятел обернулся, инстинктивно нажал спуск, Фандорин же отбежал к следующему окну, нырнул через подоконник, распластался, застыл. Человек с пистолетом, отчетливо видный на фоне огня, Быстро поворачивался вокруг собственной оси, но увидеть слившуюся с земляным полом черную фигуру не мог. Только бы не застрелился. И раз Петрович прибег к уловке совсем детской, в науке ниндзюцу не прописанный громко сказал «гав» и откатился в сторону. Вскинув руку, дятел выпустил седьмую пулю, от стены полетели крошки. Ну вот. Фандорин неторопливо поднялся. Зря колебались. Нужно было сразу застрелиться, как только остался последний патрон. «Драться будем, или так сдадитесь?» Прикрывая ладонью глаза, побежденный противник вглядывался во тьму и по-прежнему ничего не видел. Эрас Петрович приблизился. «Не приближайтесь, ваше предсадительство, вы грязный, как свинья. Одежду мне запачкаете с поразительным спокойствием», — сказал Одиссей дятел. «Нет, драться я с вами не стану, и стреляться мне незачем. Большевики, не истеричные барышни, рук на себя не накладывают». Диалектика учит. Каждое поражение — ступенька к победе. Хотелось рассмотреть лицо этого философа, но он стоял спиной к огню. — Ладно, успеется. Снимите китель. Без резких движений, а то сломаю руки. На всякий случай. С похвальной медлительностью дятел снял офицерский китель, повернулся, демонстрируя, что другого оружия нет, спросил в полголоса, что ушастый спасся. Торжествуешь? — Почему это я ушастый? — удивился Фандорин. Кажется, арестованный был немного не в себе, начинал заговариваться. — Слон так или иначе сдохнет, — сказал он. — А вы, фокусник японский, только сделали хуже. Революция все равно грянет, только сначала придется пройти через мировую войну. Вместо нефти на растопку пойдут миллионы жизней, и будет тьма, а за нею свет. — Все пламенные революционеры, в сущности, психически больные люди, — подумал Эраст Петрович. — Их бы не на виселицу и не на каторгу, а в лечебницу. — Не будет никакой мировой войны, — уверил он Дятла, ощупывая швы на одежде. — Уж можете мне поверить. — Повернитесь лицом к свету. Хочу на вас посмотреть. Несколько мгновений заклятые враги смотрели друг на друга. Похож на черта. Глаза будто из жидкого пламени, но это огонь отражается. Багровые тени по той же причине — вот и все объяснение инфернальности. Японские штаны догорели, свет погас, но мрак длился недолго, почти сразу же, выбравшись из-за облака, засияла луна.